Сергей Крамцов, партизанский командир, 29 мая, четверг утра. К воротам первого завода, откуда нас должны были забрать, шли вчетвером. Кроме нас с Васькой неторопливо шагали к выходу из анклава антитеррорист Зудин и неожиданно приодевшийся по-военному нескладный и неуклюжий мелихов которому никак не удавалось толком пристроить на плечо у корот и который представлял довольно забавный контраст явно толковому и лихому майору. Васька выспался за всю Ивановскую. Я же зевал так, что боялся челюсть вывихнуть. Мне поспать удалось часа три, не больше. Беседа в кабинете Гордеева, больше напоминавшая перекрестный допрос, тянулась до утра. К счастью, моя персона так особого подозрения не вызвала. Никто не покушался забрать у меня оружие и куда-нибудь запереть. А вот по всем, кто имел хотя бы какое-то касательство к лаборатории, из меня всю душу вымотали. И, как мне кажется, совершенно зря». Нет, разумеется, я верю тому, что сказали мне Гордеев и ФСБшники. Если кто и имел точную картину происходящего, так это они. И по этой картине выходило, что кто-то целенаправленно выпустил вирус в мир. До того, фактически, как произошел взрыв в лаборатории. После чего возник следующий вопрос. Почему взрыв произошел так своевременно? И почему все же открылись все клетки? И почему они вообще были на электрозамках, которыми мы были так недовольны? И самое главное, кто и откуда знал о свойствах вируса до того, как мы их открыли. Не думаю, что у кого-то оставалось время на то, чтобы узнать, успеть отобрать образцы материала и заодно распылить его по всему миру за тот короткий промежуток времени, который прошел от открытия до взрыва. Так не бывает. Так невозможно. И что это значит? Это значит, что кто-то все знал заранее и готовил. Трудно угадать, кто именно. На мой взгляд, так совсем просто. Достаточно задать несколько вопросов самому себе. Кто приказал начать работы по вирусу? Кто в мирное время зачем-то собрал себе настоящую армию? Кто построил крепость в глухом месте, в которой затворился? Кто вообще в силах был организовать подобное? Фамилия Бурко в мозгу вспыхивает красным и мигает, как сигнал тревоги у нас в учебке. Бурко, Бурко, Бурко. А уж на вопрос, зачем, мы ответить все равно не сможем. Может быть, у него были финансовые трудности, он проигрывал в смутной и непонятной игре под названием «Большой бизнес в России» и решил перевернуть стол с картами и ставками. Может быть, он просто ненавидел весь мир. Какая разница? Очень уж похоже на то, что этот мир он убил. Собственно говоря, к такому выводу пришел не только я. И именно поэтому собрались с нами в пламя Зудин и мелихов Проблем не будет из-за того, что нас двое приехало, а выходит четверо, спросил я. «Не будет», — усмехнулся Зудин. «Мегрелл со Шкабарой домой тоже не ездили. В соседнем с проходной доме всю ночь беседы вели». Даже так удивился я. «Так», — подтвердил тот, — «предлагают перемирие». «По всей области обнадежился я». «Нет, с двумя своими группировками. Но это как раз те, что ближе всего к нам. По факту они готовы отойти из города, восстановить железную дорогу и прекратить попытки атаковать». «Это что, они подобрели?» — недоверчиво спросил я. С их слов получается, что их на нас натравили. В оплату за освобождение. Тут еще люди крутились как раз от этого самого Бурко, так? Верно подтвердил я. Вчера они с ними сцепились. Не вынесла душа поэтов позора мелочного давления по каждому поводу. Были жертвы, технику пожгли и так далее. Бурковские отошли двинули на прорыв. И получилось, что уже никто никому ничем не обязан? Именно так. А люди, которые уходят из города, лишними не будут. У них промеж собой пока мир, но похоже, что это ненадолго. Тот же Шкабара сказал, что местный исламский джамаат недоволен разделом территорий. Уже лишнее друг другу говорить начали, вот-вот до стрельбы дойдет. «Вам с этого выигрыш немалый, как я полагаю», — осторожно сказал я. «Не еще бы», — кивнул он. «Сам прикинь, железная дорога теперь получается вся или под их контролем, или военных из Нижнего, которые вчера зашли. Пусть контактная сеть и накрылась, но даже тепловозов хватает». «А бандитам что с этого?» «У бандитов лес и еда. Лес точно проще всего по железке возить. Если в Нижний дотащить, то его и там возьмут, и по реке куда надо отправят. Умеют считать». «А остальные?» «Остальные кто как?» «Кого-то они уговорить обещают, а кого-то сразу в беспредельщики записывают». «А нам как быть?» «А слову не верить, засмеялся Зудин. Ты говоришь, что хотел, чтобы они тебя только до опушки вывезли?» «Так точно». «Ну, так и сделаем», — сказал он и обернулся к Мелехову. «Интеллигенция! По лесу километров десять быстрым маршем пройдешь?» «Наверное, немного растерялся тот. Быстро?» «Бегом!» — Зудин хлопнул его по плечу. «Не бойся, будешь падать, дотащим. Взбодрим». «Я думал, что вся идея тащить ученого с нами была не слишком удачной, но что я в данном случае думаю, теперь уже не важно». Местные сумели даже с пламенем связаться, заодно проинформировав меня, что дальняя связь очень упростилась. Помехи исчезли вместе с человечеством. И вопрос о том, тащить за собой мелихова или не тащить, решался уже безо всякого моего участия. И вот теперь шли рядом со мной очень сноровистый майор, который точно собирался побыть за главного у нас, и очень несноровистый ученый, который просто был на все согласен. Когда мы вышли за ворота и попали на блок, то увидели, что вчерашний патруль стоит на том же самом месте, до которого довез нас вчера. За рулем все так же сидел мужик с совершенно уголовной мордой, то есть шкабара, и также справа сидел Мегрелл, спокойный, чем-то даже йога напоминающий. «Доброе утро вам», — сказал он. «Сами размещайтесь, как хотите. Кто-то может в багажник залезть». «Доброе. Так и сделаем», — кивнул я. В багажник полезли Васька с ученым. Майору такое было не по чину, а я дорогу собирался показывать. «Я предупредить должен», — повернулся к нам Миграл. «Власть наша от города недалеко распространяется, и всем своим о том, что у нас перемирие, сообщить не успели. Так что дальше Ви осторожно, чтобы потом претензий не было». «Да мы вроде без претензий пока», — пожал я плечами. «Даже пояса шахидов не надели сегодня». «Куда вести спросил тот, пропустив мимо ушей мою потугу на остроумие. «По карте покажу», — сказал я. «Узнаете место?» «Я узнаю», — крипло сказал шкабара «Послужил в свое время, сам соображу». Карта у меня уже заранее приготовлена была. Нужным местом наружу в прозрачной папке. Шкабара пару минут разглядывал, отдал ее мне, кивнул, сказав, «Понял, минут через десять будем». джи рванул с места, рыкнув двигателем. Снова замелькали по сторонам пустые пыльные улицы, редкие мертвяки, которых сегодня, после того, как стрельба затихла, стало намного меньше. Проскочили мимо дома ЗАГС, который наполовину выгорел, превратившись в одно большое надгробие для Сергеича. Проскочили мимо фонарных столбов, на которых трепыхались два сильно объеденных и оживших трупа. Третий лежал на асфальте, превратившись в начисто обглоданный костяк. Похоже, что бандиты действительно покидали город, все признаки были лицо. Без спешки и паники, но все же уходили. А что им тут действительно? Продолжать держать бесполезную никому уже не нужную блокаду? Бандюги свое место под солнцем нового мира уже отвоевали, если точнее сказать, то собственное государство образовали. Даже государства. Большой прогресс, если сравнивать с тем, что с ними было два с небольшим месяца назад. Прогресс такой, что дальше уже и некуда». Кабара находил дорогу уверенно, все больше шел по центральным улицам, на одной из которых мы увидели сразу три сожженных Урала, а чуть дальше расстрелянный из гранатометов выстрел. Стены окрестных домов были избиты пулями, из нескольких окон выгоревшего здания курился дымок. Тут сцепились вчера всерьез. Чуть дальше на деревянном заборе были распяты двое, тоже явно из вертухайской сотни. Распяты по-настоящему, прибиты здоровенными гвоздями. Возле трупов крутилась пара зомби, а те уже воскресли и дергались. Я оглянулся на Мелехова и увидел, что у того глаза как фары. Но что бы он у себя в лаборатории не насмотрелся, такое для него точно внове. Я уже выяснил, что он с начала беды никуда из центра не уходил и в сущности благополучно пропустил все неприятности. Ни драться ему не пришлось, ни даже с мертвяками столкнуться вне Вивария. Такой вот везучий. Машина проскочила через разрушенный сильным взрывом накопитель, когда-то через него заезжали в этот закрытый город и выезжали из него. Кирпичное здание караулки, обугленное и опустевшее, свернутое на сторону ворота несколько обглоданных костяков на земле. Шкабара просто вывез нас из города, после чего начал огибать его по патрульной дороге, той самой, по которой катались в свое время патрульные машины, приглядывавшие за периметром. Тут все всерьез было, не мелочились». «Там, что ли, за мостиком?» — спросил водитель. «Точно. Нам бок самой опушке». Тот только хмыкнул. Свернул с дороги на заросшую грунтовку и действительно остановил патруль, чуть не упершись бампером в ствол сосны. «Нормально?» — усмехнулся он. «Самый раз. Спасибо», — поблагодарил я неожиданных помощников. «Надеюсь, что больше не увидимся». «Тебе того же», — ответил тот. Мегрелл просто кивнул. Я еще обратил внимание на то, что он долго смотрел нам вслед, пока мы забирались дальше в лес и окончательно не потерялись из виду. «Куда дальше?» — спросил Зудин. Едва мы остановились, и я вытащил из кармана рюкзака карту. К счастью, GPS еще работал. Кажется, начал немного врать, метров так на сотни уже, но все же работал исправно, поэтому определение на местности много времени не заняло. Туда показал я рукой направление. «Васька, давай вперед в дозор, мы следом в 50 метрах». Давай лучше ты в дозор начал, было майор, но я его прервал. Что тут лучше, мне виднее, понятно? Охота командовать, ходи со своим отрядом. Вопросы. Он чуть не поперхнулся, столкнувшись с такой борзотой, но все же проглотил и лишь хмыкнул иронически. Затем половчей передвинул 103-й с подствольником, сказал. Командуй давай, кавпак. Пошли быстро. Васька сразу взял хороший темп. Вариант спешей погони и совсем сбрасывать со счетов не следовало, так что покинуть это место следовало как можно быстрее. Майор шел легко и умело, а вот ученый сопел, чем-то брякал, путался в своих ногах и вообще быстро запыхался. Но пока держался, подгонять его не приходилось. Идти по мягкой лесной почве было легко. Разве что о корне иногда наш спутник спотыкался. Утреннее солнце начинало припекать, птицы расчирикались, словно все хорошо и в порядке вокруг. Где-то дятел садил очередями. Даже кукушку услышал, но вопросов ей не задавал. Не Нехрен. Приходилось отмахиваться и от комаров, которых здесь тоже хватало. Самый сезон в разгаре. В таком темпе отмахали километров пять. И как я не был готов, надеваться было некуда. Пришлось у Мелехова забрать и рюкзак, и автомат, и подсумки с оружием. Забирая оружие, я спросил, «Ты хоть стрелять умеешь?» Учился, кивнул он. У нас теперь всех учат в принудительном порядке. И как? Со 100 метров в человека попаду. Ну ладно, достаточно, ободрил я, в мертвяка стрелять приходилось. Конечно, в центре, к моему удивлению, ответил мелихов В центре? А куда их девать после экспериментов? Гордей в пистолет в руку сует и давай отстреливай. Это хорошо, хорошо, одобрил я. Разгрузившийся ученый снова приободрился, зашагал веселее, хоть постоянно отирал пот со лба, оттягивал камуфляжную куртку в тщетных попытках проветриться. В общем, делал все то, что делают люди слабо знакомые с пешими походами. После двух часов марша я объявил обстановку и привал. «Почти на месте, надо оглядеться», — сказал я. Зудин кивнул, пообещал присмотреть за ценным грузом, а мы с Васькой двинули вперед уже медленно и осторожно, приседая за каждым кустом, И, вслушиваясь в лесные звуки, надеясь определить, как присутствие противника случись тому оказаться у нас на пути. Но ничего подозрительного не происходило. Когда далеко в просвете между деревьями показалась залитая солнцем поляна, я взялся за короткую рацию. «Большой-большой, здесь серый». «Здесь большой», — сразу же послышался радостный голос. «Мы на месте, у нас все в норме». «Выходим». «Стой», — схватил меня за рукав Васька. «Замри». Кричать почему я не стал, сказали замереть и замер. «Собаки!» — шепнул он, указав куда-то в сторону от поляны. Я обернулся. Несколько темных, грязно-серых псов трусцой двигались через кусты. Это не мертвые собаки, те неуклюжие. Это живые и это... «Вась, а ведь это волки!» — шепнул я. «Ты понял, а? А чего тут понимать?» Земля пуста стала, вот и возвращаются на свое место. Александр Васильевич Пасечник, начальник службы безопасности концерна «Фармкор», 29 мая, четверг утра. Александр Васильевич, прослушку решили ставить только в лаборатории и конкретно в кабинете Домбровского, докладывал Усимов. В квартиру я решил не лезть, чтобы меньше риска засветиться было. Почему? Дома они не станут встречаться, объяснил опер, зачем им. «Там они чай пьют и спать ложатся, общаются в лаборатории, они там вместе, и самое главное, вся система внутреннего контроля завязана на их же компьютеры. Что им?» «Разумно кивнул пасечник. Что-то есть уже интересное?» «Пока нет, только начали слушать, покачал головой опер. К вечеру первый отчет выложат, но уверенности в том, что они о чем-то интересном болтать для нас начнут, пока нет». «Пасечник Усимова знал хорошо». Если тот начинает делать забросы в стиле «работаем», конечно, но не уверен, что от этого результат будет, то это означает, что у него есть какая-то идея, но идея такая, что даже решиться ее выложить надо иметь силы. И важно еще то, что обычно такие идеи, у Усимовым высказываемые, давали результат. — Ваня, не тяни кота за хвост, говори, чего решил, — сказал генерал, глядя собеседнику в глаза. — Александр Васильевич, вопрос разрешите? — спросил тот. — Валяй. Вы сами как думаете, они все это устроили или нет? Прокуратуру дело бы пока не передавал, подумав, ответил пасечник, но для себя решил, что они. Баллончики для распыления, стертые записи, старательное подсовывание своих людей в лабораторию. Все остальные детали, все за это говорит. Процентов 90 за то, что это они. Я еще одну детальку добавлю. Домбровский сейчас как с цепи сорвался, если присмотреться, дополнил Усимов. У него, кроме секретарши, который он по пять раз в день на рабочем столе, еще лаборантка, еще горничную сейчас вдруг подбирать взялся. Я такое уже видел раньше, когда тихий, интеллигентный, как с цепи срывается. «Верно, бывает с ними», — усмехнулся пасечник, «когда думают, что банк сорвали. На этом и палятся чаще всего. У бандитов ума хватает почвозь тихо себя вести, а у этих прет. Осознание того, что они самые умные и всех поимели». «Так точно», — ухмыльнулся Усимов. «Вот и по Домбровскому такая же картина». «Картину я вижу», — сказал пасечник, зачем-то передвинув настольные часы. «Ты говори, что сделать хочешь». «Домбровского трогать нельзя», — начал издалека Усимов. «Бермана тоже нет реального повода для того, чтобы его, например, в командировку отправить, так?» «Ну, Ваня, докладывать по делу разучился?» — поторопил опера-пасечник. «Экстракт надавай». «Тимохина надо отправить в командировку». Пусть что-нибудь наладит, сетку, например, на новой территории у города, или примет готовую работу, вам виднее. Это на какой чуть нахмурился, задумавшись пасечник, на совместном с вояками КП? Так точно. А почему там, удивился генерал, можно загнать его к угольным шахтам, там даже проще. Зато из шахт наши уши торчат, подозрительно, может быть, пояснил Усимов. А КП по военной линии числится, по Солееву, оттуда подвоха никто не ждет. «Верно. Хотя с Салеевым договариваться придется», — поморщился пасечник. «И дальше?» «Дальше в подвалы и потрошить жестко», — сказал Усимов, — по полной программе, не жалеючи. «Это все их работа и гуманизм будет лишним». «И потом? Или если мы все же ошиблись?» «Тогда несчастный случай на производстве, проникновение Морфа на охраняемую территорию, нападение на системного администратора, на почве личной неприязни из хулиганских побуждений», Торжественные похороны, мы все рыдаем. Вот так? Да, так, Александр Васильевич, или мы еще век будем ждать, пока они проболтаются. Пасечник задумался. Усимов хотел сделать уже шаг за линию. Генерал верил в то, что все даже самое тайное рано или поздно становится явным. И если ситуация повернется так, как предполагает Усимов, то есть от Тимохина придется избавляться, не получив ничего ценного, рано или поздно это вылезет. Пусть случайно, пусть еще как-то, но вылезет. Но вероятность того, что Тимохин с коллегами ни во что не замешан, очень низка. Против нее протестовал весь его опыт многолетней службы, да и мнение Муровца-Усима возбрасывать со счетов не стоило. опером он был отличным. 9 против одного, что они получат нужные сведения. Если человека запереть в подвал и начать убеждать, он всегда раскалывается. Всегда. «Я поговорю с Салеевым», — задумчиво сказал пасечник. «Минимум информации надо ему дать. Скажу, что подозреваем Тимохина в утечке вируса и том, что он свалил все на других. И бомбу сам закинул, чтобы следы затереть. Думаю, что сработает. Домбровского вмешивать не будем. Солеев с ним с детства дружит. Ну и Бермана упоминать тоже не буду. По результату разговора тебя вызову. Будь готов». «Есть».